«Глава пятая. Не рад?» — спросил я. «Ну, почему же?» — возразил он, повернувшись к шкафу и начав в нем рыться. «Рад. Просто в отличие от остальных я уже и надежду потерял». «Столько попыток!» — покачал он головой, оборачиваясь с такой знакомой бутылкой коньяка. Прямо то же самое, что Селезнев пил. Сразу ностальгией дохнуло. «Как он там, кстати? Селезнев-то?» Переспросил Иван, когда я задал свой вопрос вслух. Нет его. Давай помянем и твое возвращение отметим. Жизнь и смерть, они рядышком ходят. Наливая коньяк, проговорил друг. Вот уж не замечал за ним ноток философа раньше. Стареет? Хотя чего я? Он уже постарел. Как он ушел? Выпив залпом напиток, спросил я. Как и многие, попал под действие псеввируса. во время закрытия портала на американский континент. «Значит, пути туда сейчас нет?» — сделал я логичный вывод. «Не везет нам в контактах с Америкой?» «Почему?» — искренне удивился Иван. «Война-то закончилась уже пару лет как, да и длилась она всего около месяца, даром что мировая, но ударила она по всем серьезно». «Это да», — протянул в конце друг. «А что ты там про попытки говорил?» — решил уточнить я. Как-то странно, что все вокруг не удивляются моему воскрешению, кроме Сдобина. Будто так и надо. Нет, понятно, что Собиратель способен на такое. Он еще в мою бытность псионом такое проворачивал. И наверняка не раз и не два такое потом повторял. Но никто разве не задавался вопросом, почему раньше меня не воскресили, а только сейчас сподобились. Тебя постоянно, раз в полгода, воскресить кто-нибудь пытался. поделился он со мной. Почему-то каждый новый верил, что вот у него-то уж обязательно получится. Всем известно, что для удачного воскрешения нужна плоть умершего и частичка его ауры. И если вещей, где мог содержаться хотя бы один твой волосок, натаскали столько, что целый музей в школе открыт, то вот с частичкой твоей ауры все плохо. Не было ни у кого ее. Но попытки никто не бросал. как и извещать весь мир о своем позоре, при очередной неудаче не стремились. Так что каждый новый претендент думал, что он второй. Ну, в крайнем случае, третий по счету из тех, кто решил попытаться воскресить легенду. Тут Иван усмехнулся. Его явно забавляла наивность таких претендентов. Но мы со Скворцовым давно поняли, что пока он не достигнет максимального уровня, шанса почти нет. И твоей дочке то же самое объяснили. Вот она-то веру никогда не теряла. Как втемяшилась ей в голову после плена, что нужно папу воскресить. Он защитит. Так и все. Тут он вдруг резко замолчал и виновато спрятал глаза. Вот, кстати, я вспомнил, что из Кворцов о похищении и каком-то ритуале над ней говорил. Что там за плен? Зачем Лиду похищали? Иван недовольно посмотрел на меня. Налил из бутылки по второй. и, не дожидаясь меня, влил коньяк себе в глотку. — Уже рассказали? — Без подробностей, — кивнул я. — Похищали ее, когда ей три года исполнилось. До сих пор непонятно зачем, но именно тогда она инициацию и отхватила. Вроде опыт над ней ставили как раз по той самой инициации, но почему именно над ней — вот вопрос. Хотя когда мы ее нашли и прервали ритуал, что был в самом разгаре, Судя по оставшимся после боя следам, это была не инициация, что-то иное. «Что?» «Не знаю», — дернул Иван щекой. «И никто не знает, даже артефактор. А ведь он тогда еще жив был. Но он предположил, что ее могли использовать для установки связи с чужаками». «Что за бред?» — перебил я друга. «Бред!» — кивнул он. «Но ведь у тебя такая связь была. И, кстати...» Тут он снова внимательно окинул меня взглядом. «Ты заметил, что твои характеристики изменились?» «Конечно! Мне объяснили, что это благодаря созданию вами единой астральной сети!» «Я не про это!» — отмахнулся Иван, не дав мне договорить. «Я об изменении твоей предрасположенности и появлении базовых умений. И если само появление можно списать на полную подстройку под мировой астрал, то вот набор этих умений...» И новая предрасположенность он не договорил, но я все понял и так. Лида, думаю, что без нее не обошлось. Ты же помнишь, что собирателю нужно для воскрешения. А у нее только половина твоего генного кода в крови, так что остаток был образован из ее основы. И в таком свете твоя связь с чужаками — непонятный ритуал, который, возможно, был связан с призывом чужаков. Выглядит уже совсем по-другому. Я помотал головой, отгоняя непрошенное видение, распятой в пентаграмме Лиды и открывающийся портал над ней с жуткой мордой того существа, из-за которого я решился на самопожертвование. Видимо, коньяк уже ударил в голову. Не иначе. Тут я, наконец, решился задать Ивану вопрос о его внешности. Все же мне не показались все эти подергивания рябью и всполохи огня. Вначале сам сдобин отвлек меня от рассматривания его внешности своим грозным рыком, прогнав олю с лидой, а потом я решил, что просто так вижу его ауру, но нет иван выглядел так в действительности, а что с твоим видом ну ты про разные спецэффекты правильно понял меня друг, обрадовавшись смены темы. ты мою специальность видел, что со всем астральным зрением меня не просматривал. Удивился он на мое отрицательное покачивание головой. «Э, нет, брат, завязывай с такой беспечностью. Я понимаю, мы на безопасной территории, но маскировку никто не отменял, даже простейшую. Так что верни привычку смотреть вокруг в оба глаза, как когда-то я тебя учил». Я кивнул и последовал его совету, сразу чуть не зажмурившись. Так пылала его аура. «Иван Сдобин. Воплощение стихий». «Девятый уровень. Дополнительная информация скрыта». «Ладно, у меня один вопрос к тебе, и отпущу уже знакомиться с новым миром», — усмехнулся Иван. «Но вот взгляд у него остался холодным. Ты будешь пытаться вернуть Олю?» «Я задумался. Вернуть ее? А я ее терял?» «Тут же перед глазами встал момент нашей встречи на улице. Наверное, да». Во всяком случае, она даже в мыслях тогда не планировала как-то жить дальше вместе. Скорее тогда шла забота, как о старом друге, и переживание, что бывший подерется с нынешним. Горько и обидно. Вот почему я должен от нее отказываться. Даже если прошло уже семь лет, и у нее все по-другому, не хочу. Но и с другом ссориться не хочу. И что делать? Как минимум, точно выяснить желание Оли. Как бы я ни хотел, чтобы наши отношения были как прежде, если она будет категорически против, ничего у меня не выйдет. Это мне еще в школе отец крепко вбил. Именно поэтому тогда я не решился сразу к ней подойти. Боялся, что даже призрачный шанс потеряю. Фактически получить отказ тогда значило убить первую любовь. А сейчас, увы, так не поступишь. Да и отвык я за время службы прятать голову в кусты. «Но чтобы сразу не ссориться с Иваном, придется ему сказать, что отступлю. А вот после разговора с Олей и решу, как дальше быть». «Нет», — подняв взгляд, твердо ответил я. Иван сразу расслабился и продолжил. «Тогда иди сейчас, как я и сказал, отдыхай. Скоро ночь на дворе наступит. Я распоряжусь, чтобы тебе на неделю выделили комнату в гильдейской общаге. Ты же Тима видел? Вот у него и уточнишь все». и еще. Тут он подошел к двери и, выглянув, крикнул «Тимка, бегом сюда!» И, закрыв ее, снова повернулся ко мне. «Пойдешь с Тимом и оставишь там слепок своей ауры и сцедишь кровь. Это нужно для создания тебе современного паспорта. Их внесут в общую базу данных, и уже утром, как канцелярия Князева начнет свою работу, тебе оформят все необходимые документы. От себя лично добавлю, «Я буду рад, если ты вернешься к нам. Почти все псионы теперь являются членами возглавляемой мной гильдии, и ты не будешь здесь чужим. Подумай, у нас и свои наставники есть, научат многому. Тебе дадут в основном то, что ты пропустил за эти годы. Все равно наверстывать придется. Хотя...» Тут как раз зашел Тим, и глава гильдии разразился чередой приказов. «Значит так...» Отведешь сейчас охотника для съема данных для паспорта. Потом проводишь в общагу. Пусть предоставят комнату на неделю. И завтра проводишь его к Альберточу. Пусть азы преподаст человеку. А то совсем как ребенок будет. Последнему пункту я только порадовался. Получить выжимку необходимых знаний, что успели накопиться, и, возможно, повысить свой боевой уровень, ну, хотя бы в теоретической части. После того, как я на себе остро почувствовал, что такое нехватка сил, любая возможность усилиться мной воспринималась как манна небесная. Хорошо, принял приказ Тим и обернулся ко мне. Пойдем, командир, ребята уже внизу собрались, только тебя ждем. За дверью к нашему дуэту тут же присоединилась Лида, будто здесь всегда и была. Но на этот раз препятствие в лице Оли стало для нее непреодолимой стеной. «Видишь, все с ним в порядке. А у самой-то в глазах облегчение все равно видно. Переживала. Так что идем домой. И так сегодня вела себя из рук вон плохо. Я хочу остаться с папой». Та упрямо топнула ногой. «Милая», — присел я, понимая, что Ольга полностью права и при этом не представляя, что сказать ребенку. «Я теперь никуда не денусь. А вот мама и впрямь о тебе волнуется». — Дай мне ночь спокойно все обдумать. — Вон, — кивнул я на Тима, — со сослуживцами поговорить. Мне ведь теперь нужно и жилье искать, и работу. — С нами разве нельзя? — набычилась она. — Нет, — покачал я головой. — Но не переживай, дядя Ваня уже дал мне комнату в общежитии, а там и своим жильем обзаведусь. Но сейчас мне и впрямь отдохнуть надо. Недовольно посмотрев на меня, Лида обреченно вздохнула. «Но завтра я снова приду!» — поставила она меня перед фактом, и они с Олей пошли к себе домой. «Вся в бабушку», — заметил Тим, когда Оля с Лидой вышли из здания. «Та тоже всегда на своем стоит. К нам уже подходили другие мои бывшие сослуживцы. По совету Ивана я теперь не выключал астральное зрение и заметил, что никто, в том числе и Тим, не были выше пятого уровня». Еще недавно они входили бы в число сильнейших бойцов мира. Но, как я понял, потому же Сдобину и своей, теперь уже бывший надо привыкать к жене. Пятый уровень это середнячок по силе. Пока говорить уверенно об этом не буду. Нужно еще других людей осмотреть. Те же школьники были второго уровня, что при правильном обучении тоже очень немало. Привет, охотник! Здоров, командир! С возвращением! раздавались приветствия. Всех их я знал, но шапочно. Они служили под моим началом, но на рядовых должностях. И семь лет назад никто из них не поднялся выше тройки. А вот тех, с кем я дрался бок о бок с чужаками, видно не было. О чем я и спросил, когда поток приветствий закончился. Судьба почти у всех очень похожа, посмурнял Тим. Либо погибли во время войны, либо сейчас возглавляют собственные отряды и кланы. В любом случае, встретить их вместе почти нереально. Но вот на заданиях частенько видимся то с одним, то с другим командиром. Но давайте сначала слепок с вашей ауры сделаем. Нам сюда, — предложил Тим, указывая на ничем не отличающуюся от других дверь, расположенную справа от центрального входа. Не став откладывать, мы прошли в небольшую комнату с уже знакомой мне рамкой посередине. Именно с прохождения такой на предмет выявления моей предрасположенности к пси и начался мой путь псиона. Навевает воспоминания, правда? Заметил мой взгляд Тим. Только этот регистратор не идет ни в какое сравнение с тем техническим убожеством, что было раньше. Только внешняя схожесть у них и осталась. Вставайте по центру и начнем. — Ты чего это на «вы» перешел? — выполняя указания, спросил я. — Да так, — смутился наемник, — обычно вы приказы отдаете, а здесь я вам. — Забей! — махнул я ему рукой и стал ждать, пока Тим, вставший у стены по левую руку от входа, копается в прикрепленном к ней мониторе. «Готово — Готово! — кивнул он. — Теперь кровь сдайте, и все! — указал он на стену напротив той, у которой стоял сам. Там прямо из стены торчала гибкая трубка с иголкой на конце. «В любую вену вставляйте», — заметил он мое замешательство. «Не бойтесь, она стерильна, на ней очищающий конструкт работает». «Да и нам ли бояться, заразы?» — хохотнул Тим. Но вдруг, словно что-то вспомнив, добавил. «Да, неудачная шутка. Действительно, опасаться заразы стоит. Но здесь все чисто». В аурном зрении тоже ничего настораживающего я не видел. А когда после забора крови я вытащил иглу, уже смог пронаблюдать за действием того самого конструкта. Очень похоже на то, как работает самоочищение на моей одежде. Вот и все, кивнул Тим. Быстро ты, удивился я оперативности. Так часто делать приходится, пожал он плечами. Считай после каждого выхода за пределы безопасной территории. Только после такой процедуры не новые документы делают, а параметры сличают со старыми. Мало ли что за мерзость можно подхватить и не заметить. Те же вирусы известны не только мгновенным срабатыванием, но и отложенным действием. После этого Тим вместе с остальными собравшимися наемниками пошел показывать мне мое новое место жительства. Идя вместе с ними по улице и вместе вспоминая прошлые деньки с рейдами и освоением непонятной силы, а потом перехода на сравнение с текущим положением дел в мире, я поймал себя на мысли, что хочу вновь работать с этими ребятами. Снова чувствовать себя в одной большой команде, а не как сейчас, одиночка, очутившийся непонятно где и как. Пусть кому-то покажется странным, но сейчас для меня мир вокруг». еще был чужим, и только пожив и поработав здесь на благо свое и чужое, он мог стать мне ближе.